Глава 19. Полтора часа я бродила по этажам, поминая про себя Шейна, Дэйра и всю их компанию. Хорошо ещё, что кроме парочки роботов-уборщиков, мне больше никто не встретился. Наконец мои мутарства были окончены. Я добрала до знакомых дверей и уже не чувствуя ног, повалилась в кровать. В голове всё смешалось. Раз за разом в памяти прокручивался подслушанный разговор, но я никак не могла уловить его суть. Меня осаждали вопросы и ни одного ответа. В кухне был Дэйр, я узнала его по голосу. Но почему Шейн позволяет себе так фамильярно разговаривать с королём? И почему тот не сделал ему замечания? С нашей последней встречи с Дэйром прошёл уже земной месяц. Я по привычке считала время неделями и месяцами. Он не появлялся ни рядом с Лулу, ни в общей трапезной. Шадар сказал, что правитель занят особо сложной разработкой, но чем именно, не стало уточнять. А я не могла проверить. В его часть дворца вход ограничен. Попасть туда можно только по спецпропуску, которого у меня нет, да еще пройдя десять степеней защиты. А Шейн, получается, никакой не киборг. Он все это время притворялся, а я и ухом не вела. Наверняка еще и потешался надо мной в тихомолку. Как же глупая доисторическая да землянка не в состоянии отличить киборга от человека? Как же неприятно чувствовать себя жертвой глупого розыгрыша! А если это не розыгрыш, то ой, мамочки. Внезапная мысль заставила меня подскочить. Мы же с ним это не предохранялись. Я-то думала, что у него всё сделано для большей натуральности, так сказать, естественного эффекта. А если он живой человек, то есть Тинар, а мы вообще совместимы? А если я от того этого, застанув, упала назад на подушку. Вот засада. только не жданной беременности не хватает для полного счастья, и ведь даже за советом некому обратиться. Флейк позвала обслуживающую систему. Рядом с кроватью тут же слабо засветился мини-экран. Слушаю, Лира. Ты знаешь, кто такой Шейн? Саморазвивающийся универсальный биологический организм серии ТПР, содержащий механические и электронные компоненты. Экспериментальная модель Ну, что и требовалось доказать. А я-то уже губу раскатала, решила, что мне сейчас все секреты на блюдечке поднесут. Как бы не так. Ладно, зайдём с другой стороны. А у кого позаимствовали лицо и другие физические параметры? Некорректный вопрос. Уточните, пожалуйста. Кто стал прототипом серии? Дэйр Альваринель выбрал в качестве прототипа своего погибшего брата. Неужели так просто? Даже не верится. А его брат точно погиб. Смерть Ареса Альваринель официально зафиксирована в момент передачи абсолютной власти его младшему брату Ариону Альваринель. А труп кто-то видел? Королевский лайнер был полностью уничтожен. Значит, труп никто не видел, хмыкнула я, подводя итоги. Так может, он жив? Это невозможно. Абсолютная власть передаётся с окончательной гибелью мозга и влечёт за собой распад физического тела. Опять тупик. А я уже обрадовалась, что докопалась до правды. Да нет, слишком уж всё очевидно. Если шеен это погибший Арес, то почему Орион правит галактикой и мучается с этой абсолютной властью, пока его старший братец прохлаждается в роли киборга? И неужели никто, кроме меня, не пришёл к тем же выводам? Сомневаюсь, но истина где-то рядом. Я чувствую Правда, на данный момент я чувствовала только головную боль. Часы на моем интерфейсе показывали третий час ночи. Флейк, подготовь меня на завтра всю общедоступную информацию о гибели королевского лайнера и разработке ТПР. Слушаюсь, Лира. Спокойной ночи. Ага, как же будет она спокойной, когда тут такое творится. На следующий день мне пришлось поменять планы. Всё началось с того, что Шадар предложил устроить экскурсию по Апроксиллиону с залётом в соседний город. Уж не знаю, с чего Эльфаангел расщедрился, но за последние дни надо признать, отношения между нами наладились. Хотя бы потому, что я решила последовать совету Энны и узнать об Эльданах побольше. После краткого курса в историю этой расы мне стало немного стыдно. Во-первых, за улыбки. Оказалось, это действительно приглашение к интиму. Да кто бы в такое поверил? Ну ладно, сама виновата. Во-вторых, Сказатель Да, но ты мне нравишься. Всё равно что сказать, я тебя хочу. А я, если память не изменяет, заявила это с чувством и при свидетелях. Немудрено, что бедный Шадар от моего признания чуть в обморок не упал. Дальше больше. Эльданы раса настолько древняя, что уже и сами забыли, откуда взялись. Они бы разделили просторы космоса ещё в те времена, когда предки человека только-только осваивали первые пальмы. И где-то в процессе эволюции утратили гендерные признаки. В общем, шадарчик наш не мальчик, но и не девочка. Он андрогин, самодостаточный средний пол. Но это пока не встретил генетически подходящего партнера. И, кстати, это совсем не важно. Женщина это будет или мужчина. Главное нужны гены, а тело Эльдана само перестроится так, чтобы была возможность вступить в интимную связь. В общем, я как могла принесла извинения. Чудо с крыльями приняла их весьма благосклонно. как и подобает представителю древнейшей расы в известной вселенной. Сказал, что всё понимает, не сердится и вообще очень рад помочь мне адаптироваться к новой жизни. Мы обменялись любезностями и разошлись довольные друг другом. А сегодня с утра он позвонил и предложил отправиться на воздушную экскурсию. Мы с Лулу переглянулись. Только после уроков, заявила я, предупреждая вопросы. Ну, пожалуйста, начала канючить принцесса. Ничего же не будет, если я один раз пропущу эти дурацкие уроки. Я готова была с ней согласиться. С утра хотелось на воздух, прочь из душного дворца и подальше от Шейна. Но вместо этого покачала головой и твёрдо ответила: "Нет, милая, сделай дело, гуляй смело. Так что сначала занятия, потом прогулки. И в твоих интересах не устраивать саботаж, а то экскурсию придётся перенести на неопределённый срок". Она надулась, как мышь на группу, но смолчала. Знала уже, что я от своих слов никогда не отступаю, и если сказала нет, то это нет будет и сегодня, и завтра, и вообще навсегда. Занятия закончились в срок. Мы быстренько пообедали, а потом в сопровождении молчаливо Вашина, ага, от него фиг избавишься, и Шадара погрузились в скоростной лифт, который доставил нас на старт-площадку. Там уже ждал флипер, тот самый воздушный транспорт без крыльев и винтов, правда на этот раз оснащенный панорамным окном. А рядом выстроились киберблизнецы моего боди гарда. И вот тут меня осенила гениальная мысль. Давно хотела спросить, начала я, когда флипер взлетел. Лейршадар, скажите, вы были знакомы с аресом Альваринель? Я смотрела на эльфа ангела честным, открытым взглядом наивной простушке, не забывая при этом краем глаза следить за Шейном. Мой киборг сидел выпрямив спину, с замкнутым, непроницаемым лицом. Как и положено киборгу. И вообще вёл себя так, будто этой ночью между нами ничего не было. Когда я сегодня проснулась и вышла из комнаты, он стоял на своём посту у дверей, но до сих пор не произнёс ничего, кроме односложных: "Да, Лиза", "Нет, Лиза". Даже не верится, что эта железная статуя вытворяла со мной такое, от чего до сих пор уши горят. Я тихо бесилась, но решила не устраивать сцен. В конце концов, Шейн или кто он там, Ничего мне не обещал и ничего не должен. Зато внутренняя богиня требовала отмщения. В мыслях я видела шейно-голова, связанного по рукам и ногам и подвешенного на вертеле над гигантским костром. Моя богинька в юбке из шкуры тигра поливала его чесночным соусом, и плотья одна облизывалась. В общем, я стиснула зубы, натянула маску пофигизма и сделала вид, что мы вообще незнакомы. Ну хоть запомнил, что меня нужно по имени называть. Уже очко в мою пользу. С остальным разберусь и докопаюсь до сути. Разумеется, Лира, голос Шадара ворвался в мои мысли. Дэр и его старший брат росли на моих глазах. Расскажите о нём, пожалуйста. Что именно вы хотите узнать? Каким он был? Официальные источники? Нет, я покачала головой, продолжая следить за Шейном. Расскажите, что вы о нём помните. Какой у него был характер, привычки, что он любил? На лице Эльфа Ангела мелькнуло недоумение. Могу я узнать, почему вас вдруг заинтересовал Арес? Просто женское любопытство. Поментуя про табу на улыбки, я послала Шадару выразительный взгляд. Узнала тут, что его физические данные использовали как прототип для модели Шейна, и вот захотелось узнать о нем побольше. Да, подключилась Лулу, и мне интересно. Я сейчас по истории как раз прохожу первое нападение шиердов и гибель Тентурии. Я незаметно скосилась на Шейна. Тот продолжал сидеть с неподвижным лицом, но что-то в напряженной линии его челюсти подсказала, он не так равнодушен, как хочет казаться. Экскурсионный флипер медленно двигался по заданной траектории. Мы с Лулу разглядывали проплывающий под нами ландшафт, Шадар погрузился в воспоминания, а Шейн продолжал изображать ледяную статую. Между Ширионом, столицей, и точкой прибытия было всего двадцать минут пути, но ради нас Флипер сделал огромный крюк над горной грядой и морским побережьем. Я своими глазами увидела изумрудные горы. Они сверкали на тройном солнце так, что без защитных стекол на них невозможно было смотреть. И лелово красное море на вид тягучее, словно желе. Оно лениво лезало серебристый песок, и нигде не ни травинки, не кустика. Как я уже знала, живая природа на Апроксиллионе существовала только в пределах защитных куполов, нагревающих каждый город. Именно купола были причиной тёплой погоды, вечно цветущих садов и чистого воздуха. За их границами Апроксиллион представлял собой бесконечную каменистую пустыню, давным-давно выжженную тройной звездой. Таких куполов на планете было несколько сотен, и каждый из них укрывал настоящий оазис. Между ними курсировали флипперы, воздушные диски и гиперлупы сверхскоростные поезда, что двигаются внутри специальных тоннелей. Я поедала глазами чудовищные красоты чужого мира и внимательно слушала, что рассказывает Шадар. А он, похоже, был рад поболтать. За 3 часа полёта я много чего узнала, например, что Арес и Орион не просто близнецы, а двойняшки. Так что отличить их сложно, но можно. И если Шейн это точная копия Ареса, то Дэр Это Арион. Дейер носит маску, которая удерживает энергию и искажает черты лица. Но ведь когда-то, до того как Арион принял бразды правления, он был обычным человеком, то есть тинаром, без всяких там на научешений. И где-то в глобальной инфосете должны сохраниться его портреты. Я напрягла память. Кажется, в учебнике по истории Апроксилиона было что-то такое. Портреты королевской семьи Альваринель: мать, отец и сыновья-близнецы. Все мужчины брюнеты с чёрными глазами. Видимо, сыновья в папу пошли. Только мать Шатенка, где-то там помінится Амелкал и портрет погибшей жены Ориона. И да, Лулу на неё очень похожа. Я бы сказала, точная копия. Арес был безудержным романтиком. Мечтательный голос Шадара вплёлся в мои мысли. Сочинял стихи, музыку, даже картины пытался писать. Женщины его очень любили, но ни одна так и не смогла завоевать его сердце. А вот Арион, прогматик и реалист, закончил Королевскую академию военно-космических сил, готовился к освоению дальнего космоса, строил планы, мечтал об экспансии тинаров в другие галактики. Я встрепенулась. Экспансии? То есть планировал захват новых территорий? Нет, что вы? Шадар ответил недоуменным взглядом. Речь шла о планетах, где нет разумной жизни, либо это жизнь на самом примитивном уровне. Например, как земля моего времени, хмыкнула я. Вы ведь считаете меня примитивной, разве не так? Выходит, появись на пути Ориона planetка подобная моей, он бы и её экспансировал. Эльфангел немного смутился. Твоей planetке не помешало бы немного наших технологий, влезла Лулу. Цыть мелкая, шикнула я на неё. Когда взрослые разговаривают, дети молчат. Надо было видеть, как она оттопырила нижнюю губу и глянула на меня из-под лобья, но промолчала, только руки на груди сложила и отвернулась к окну. А у Шадара брови полезли на лоб, то ли от удивления, то ли от возмущения. Ну да, кто же ещё, как не примитивная особь, позволит себе так говорить с принцессой целой галактики. Не обращайте внимания, я милостиво махнула ему. Продолжайте. Так что вы говорили про Ареса? Арес, хоть и родился старшим, но в их паре именно Рион был заводилой. По всем показателям из него вышел бы лучший правитель, чем старший брат. Ареса не интересовала политика. А что интересовало? Слушая Шадара, я не забывала следить за Шейном, но тот, будто окаменел, кажется даже смотрел в одну точку. О, все что угодно, кроме политики. Но долг есть долг. Как первенец, он получил абсолютную власть, и это наложило на него свой отпечаток. Вы сказали, что Арес был романтиком. Тогда просто удивительно, что его брат, прагматик, влюбился, женился, а он так и погиб холостым, заметила я. Аресу предстояло наследовать трон целой галактики. В любом случае его брак был бы исключительно политическим. Мало того, невесте пришлось бы пройти особую процедуру, которая позволила бы Альфа-ангел не договорил. Флиппер тряхнуло, да так, что мы все подпрыгнули на сиденьях. Меня швырнуло вперёд, ремни безопасности натянулись и врезались в живот. Рядом охнул Шадар, пискнула Лулу. А потом яркая вспышка осветила салон, и раздался второй удар. Перед лицом выросла тень, закрывая меня и Лулу от вспышки. Флиппер завертелся, будто волчок. Я услышала жуткий скрежет, словно по внешней обшивке прошли гигантские когти, и только потом поняла, что тень – это Шейн. Он умудрился за долю секунды закрыть нас своим телом. На нас напали, – прохрипел эльф-ангел. Внимание всем теперь. Обнаружить противника – первостепенная задача, защита Алире. На его губах запузорилась кровь, и она была серебристой. над головой что-то треснуло, из раскрывшихся ниш выпали кислородные маски. "Надевай", услышала я рычание О'Шейна. "Для тебя атмосфера смертельна". И только успела натянуть маску на лицо, как нас снова тряхнуло. Перед глазами мелькнула вся жизнь и восторженное лицо Лулу. Её, в отличие от меня, ничуть не пугало происходящее. А потом флиппер заложил резкий вираж и на чудовищной скорости штопором рухнул вниз